сомнения и поиски верного решения. Оставшись наедине с собой, леди Кэмпбелл удалилась в свою комнату и под впечатлением последнего визита стала обдумывать, как помочь Адель. «Очень не хочется отдавать малыша чужим людям. Какими бы замечательными они ни были, но родную кровь, душу маменьки, ее любовь не заменит никто», — рассуждала леди Камилла. Она хорошо это знала. Сводница взяла в кабинете отца старую тетрадь, в которой барон вёл записи. Ей на глаза попался некто Леопольд Оливер Адамсон, и мысли в голове начали активно подавать идеи одну за другой. Леди Камилла оживилась, соскочила с дивана и полились рассуждения. «Не его ли это сын, сэр Георг Эмнуил Адамсон, у которого трагически погибла молодая жена?» До да боли в сердце печальная история. В тот день проливные ливни размыли все дороги. Образовались глубокие впадины, что сильно затрудняло движение. Копыта лошадей увязли в тягучей глине. Они проезжали у обрыва. Лошади запаниковали и, вырвав копыта из трясины, помчались, что было силы. Возница старался удержать их как мог, но не рассчитал. Вместе с каретой и он и молодая госпожа свалились в обрыв. Ужас! Трагическая история. Детей не осталось. Да, этот господин Адамсон действительно молод и хорош собой. Даже я загляделась на него, когда мужчина галантно вел свою партнершу в вальсе на балу под музыку великого Штрауса. По странным обстоятельствам, леди Камилла совсем недавно познакомилась ближе с молодым вдовцом. Через неделю после балла респектабельный кавалер оказался рядом с ней за столом на званом приеме, и они разговорились. «Ага, значит, траур закончился, и он уже выходит в свет. Это очень кстати. И почему это в последнее время одни вдовцы встречаются на моем пути? Что это может означать?» Она сразу сообразила. А ведь он идеальная пара для моей подопечной. Они даже внешне очень подходят друг другу. Правда, он старше Адель, но это ничего. Опытный мужчина в помощь молоденькой девушке. Надо подумать, как их познакомить. А вдруг у них что-то путное завяжется, ребёнок останется с родной матерью и обретёт настоящую семью. Завтра же разузнаю, где его можно найти, и поеду. Леди Камилу буквально захлестнул азарт. Всю ночь она только об этом и думала, сказала и начала действовать. Узнала адрес сэра Адамсона и поехала к нему с визитом, но потом очень об этом пожалела. Если бы она знала, что ожидает ее, как в ловушку угодила. Но обо всем по порядку.